Разные языки любви. В своей книге «Пять языков любви» Гэри Чепмен объясняет, как по-разному люди выражают свою любовь. Он выделяет пять языков любви, то есть пять способов, которыми люди выражают любовь. Слова поощрения, время, подарки, помощь, прикосновения. Язык любви относится не только к романтическим отношениям. Его также можно применить и к отношениям родителей и детей. Много лет назад я прошёл один тест и увидел, что мой язык любви это качественное времяпрепровождение с кем-то, а второй язык прикосновение. Будучи ребёнком, я жаждал от родителей внимания, эмоциональной близости и обнимашек. Я хотел проводить с ними время, но они постоянно работали и никогда не высказывали желания говорить со мной об эмоциях или быть эмоционально ближе. Более того, они сами воспитывались в азиатских семьях, где не принято, чтобы родители, особенно отцы, обнимали своих детей. Также важно, что мои родители используют язык любви, которому в тесте я поставил низкие баллы. Мой отец проявляет свою любовь через действия. Если у нас ломаются компьютеры, он тут же приходит и помогает починить их. Если нам нужен был совет по покупке электронных гаджетов или о том, какие акции купить для инвестиций, он давал дельный совет. Но бесполезно было ждать, что он похвалит или потреплет по плечу, когда нам что-то удавалось. Такие проявления были для него дискомфортны. С другой стороны, моя мама выражает свою любовь через дарение и получение подарков. Очень долго я не мог понять, почему она начинает просто светиться, когда получает деньги или подарки. Я, например, не чувствовал такой же радости, получая подарки. Моя мама любит не только получать подарки, но и дарить их другим. Иногда она даже отдавала еду, предназначеннуюся для нашей семьи. Поэтому я считал, что она любит других больше, чем своих детей. Она также покупала мне вещи, которые были мне не очень-то нужны. А наши разговоры с ней обычно крутились вокруг приземлённых вещей: денег, еды, одежды, астрологии и знаменитостей. Несмотря на то, что мои родители хорошо заботились о удовлетворении моих основных жизненных потребностей, пока я рос, я не чувствовал, что любим, потому что интерпретировал для себя любовь по-другому. Я не знал, что когда мой отец чинит мне компьютер, это его способ выказать свою любовь. А я, будучи ребёнком, хотел иметь с ними более близкую связь и близкие отношения. Я надеялся, что они выберут время и выслушают меня, поймут мои чувства. Когда у меня начались проблемы в школе, я хотел, чтобы они поговорили со мной об этом, а не просто указывали мне на мои ошибки, говоря, что я мог бы лучше справиться. Порой, разговаривая с родителями, я не могу удержаться от мысли, что они больше беспокоятся о самих себе, нежели обо мне. Например, когда я был в депрессии из-за своей первой работы и говорил им, что лучше бы мне умереть, первой реакцией моей матери был упрёк: "Почему ты такой безрассудный?" Что с нами будет, если ты умрёшь? Мы потратили столько времени, денег и усилий, чтобы вырастить тебя. А всё, о чём ты можешь думать это смерть? Конечно, моё упоминание о желании умереть было легкомысленным и сделано под влиянием момента, и я понимаю, каково им было слышать такое. Но что насчёт моих чувств? Мои эмоции же тоже важны. Я думал, что безразличен своим родителям. Вместо того, чтобы им признать мои эмоции, это я должен был успокаивать их эмоции и стараться, чтобы они не рассердились и не расстроились. Мне трудно создавать эмоциональные и физически близкие отношения с другими людьми, потому что я не имел подобного опыта в детстве. Поэтому меня приводит в замешательство, когда люди, которых я едва знаю, стараются вести себя со мной так, будто я их лучший друг, и сразу начинают обнимать меня. Теперь, когда я понимаю, что мои родители просто по-другому выражают свою любовь, Я не жду, что они изменятся. Вместо этого, как только я замечаю, что они выражают свою любовь ко мне своим языком, я напоминаю себе, что нужно ценить это и не воспринимать как данность. Я научился принимать своих родителей такими, какие они есть.